Человек в песке, глава 25 Базовая станция была построена сервомеханизмами 20 лет назад вблизи черного октаедра и окружена экраном высотой в 500 метров и шириной почти 2 километра. Прозрачный как стекло, энергетический барьер едва мерцал, но крисали знали о нем и раз за разом пробовали его преодолеть. Через 17 минут после отправки Адам находился в системе «Стрелец-94» на расстоянии 813 световых лет от Земли. Он помнил все происходящее, пока пролетал через последний световой год. Он видел на западе вспышку, за которой последовали волны, захлестнувший барьер. «Так и не пойдет», — сказал он. Эти слова словно произнес кто-то другой, а не солдат, занятый сортировкой информации из псевдовоспоминаний. «Это не наш мир! Кахала принадлежит Крисали! Это священное место, сердце их культуры!» Ассистент, который отключал его от коннектора базовой станции и подключал к шатлу, посмотрел на него визуальными датчиками. «Что-то не работает?» — спросил он. «Неисправность?» Адам наблюдал за городом сетью Крисали за пределами энергетического купола. Между похожими на колонны деревьями, достигавшими высоты двухсот метров, протягивались молочные белые волокна, словно нити огромной паутины. На нитях группами висели похожие на соты с десятками ячеек жилища местных жителей. Адаму захотелось увидеть их вблизи, несколько месяцев пожить в одной из таких ячеек. Он вспомнил их внешний вид. Ноги тонкие, как молодые веточки, узкое нежное тело, завернутое в мерцающую мантию с отверстиями для крыльев. Мантия могла видоизменяться так, будто бы их было сразу несколько. В сложенном состоянии крылья скрывались под кожистой оболочкой, в полете же их размах достигал 4 метров. ли походили на бабочек или, может быть, на стрекоз. Нежные, хрупкие, с матово-белыми блестящими лицами, напоминавшими фарфор. Каждые пять или шесть дней крисали покидали сетевой город, отправлялись в путь к октаю друг Ахалле и пытались перелететь через барьер. «За последние годы умерло множество крисели», — сказал Адам. «Но они продолжают пытаться достичь цели». «Это не имеет значения», — ассистент направил на старика диагностический датчик. «Неисправность?» — повторил он. «Дефект? Необходима перезагрузка?» «Перезагрузка?» — подумал другой Адам. «Неужели я...» «Машина!» Что-то отправило эти мысли в дальний угол сознания. «Я готов к миссии», — сказал Адам-солдат. «Клац!» Противник снова атаковал шаттл в шестой раз за последний месяц. «Атака!» — сказал ассистент в кабине пилота, подключенный к системам управления. Брутер прервал производство, направляя энергию на укрепление щитов. На небе появился темный объект, испускающий неяркий свет». Стали падать шары размером чуть больше вспышки. Там, где они попадали в поле защитного экрана, появлялись сильные разряды. Солдат быстро выглянул наружу. Он управлял сервомоторами функционального фактотума, тремя руками и ногами со множеством суставов, датчиками и энергетическими пакетами. Алгоритм диагностики сообщил о полной боевой готовности. Солдат прикрепил к рукам и ногам оружие. Бластеры, метательные пушки и катапульту для микроракет на случай, если придется вступить в прямое столкновение с врагом. Это не входило в планы, однако солдат подумал, что лучше быть готовым ко всему. Наконец, он проверил наличие топлива, которое должно обеспечить относительно мягкую посадку после полета на бомбе. Снаружи раздался звук града падающих кинетических снарядов. В этом заключалась новая стратегия врага. Очевидно, он понял, что попытка разрушить энергетический купол ни к чему не приводит, и поэтому попробовал стандартные виды вооружений. Гром многочисленных взрывов эхом разнесся над станцией с брутером и над восьмиугольником, где продолжали копать сервомеханизмы. Волны давления преодолели защитный экран, добрались до леса колоновидных деревьев, порванных нитей и жилых ячеек. Солдат снова увидел из окна, как крисели взлетели, И попытались спастись, но у них ничего не получилось. Нагрузка на экран увеличилась примерно до 4,79. Если противник продолжит обстрел, мы достигнем критического значения через 19 дней, сказал ассистент, когда гром разрывов утих. Вот зачем я здесь, ответил солдат, держась за стену кабины пилота. Недалеко находилась кнопка включения шатла. Уничтожить врага до того, как он уничтожит нас. Клац! Внизу под шатлом лежал лес. Покрывало зеленого, синего и коричневого цветов, пронизанное белыми нитями жилищ Крисали. Там находилась воронка древнего кратера диаметром более 50 километров. В самом глубоком месте воронки стоял Кахалла, черный октайдер, теперь наполовину раскопанный сервомеханизмами. Солдат вспомнил, что у него есть специальные производственные программы, контролируемые брутером, и распределил выполняемые сервомеханизмами задачи. Пока одни раскапывают артефакт, брутеры, спрятанные в поясе обломков газового гиганта, производят детали зонда-транспортера, который заберет октайдер и привезет его на Землю. То, что он долетит только через 813 лет, не имело значения для кластера. Он оперировал более длительными промежутками времени. «Мы – воры», – подумал Адам. «Мы крадем то, что принадлежит Крисоли. Солдат не ответил. Возможно, он даже не услышал Адама. Он убедился, что бомба надежно закреплена на раме погрузчика. Только она имела ценность. «Мы замедляемся», – сказал ассистент, передавая бортовым системам соответствующие указания. Рев мотора затих, и солдат наблюдал, как под ним проплывает родной мир Крисоли. Луна почти такая же большая, как на Земле – один из 64 спутников, вращающихся вокруг горячего газового гиганта Хауканда, выше и ниже пояса обломков, состоящего из шести колец. Сложная система спутников и обломков, звездная система внутри звездной системы. Адам-наблюдатель смотрел и удивлялся. Гигант под названием Хауканд размером больше Юпитера когда-то был холодным и имел большую, вытянутую на много километров орбиту. Но потом звезда системы Стрелец-94, которую Крисали называли Мааксил, Мать Неба, превратилась в красного гиганта и поглотила планеты, на которых жили предки Крисали внутри системы. «Как много всего здесь предстоит изучить. Много еще нужно понять», — подумал Адам. «Какими были Крисали, которые переселились на Ретос, крупнейший из 64 спутников? Почему технологии, которые были у них тогда, оказались потеряны?» Солдата это не интересовало. Он получил от ассистента логистические данные. Курс и скорость совпадали с рабочими характеристиками других шатлов с двигателями и небольшой капсулой, оборудованной сервомеханизмом и конденсатом разума пилота. Солдат пытался направить зрительные сенсоры на множество крошечных точек. Они должны были отвлечь корабли врага на орбите. «Где же эти корабли?» Солдат посмотрел вверх и сразу же установил связь с локаторами шатла для передачи данных. Локаторов было 7: 5 крупных, больше сотни метров в длину и два небольших маневренных клина всего по 15 метров. Еще дальше от Ретоса, у края внешнего кольца на высоте 50 тысяч километров, располагалась станция противника. По данным локального кластера, ее масса неуклонно росла. Всего за 4 дня она увеличилась на 10 тысяч тонн и составила 21,4 тонны. «Мы достигли наивысшей точки траектории», — сказал ассистент. «Падаем. Пожалуйста, приготовьтесь». В космосе в нескольких тысячах километров над поверхностью Ретоса возникло мерцание, когда другие шаттлы атаковали орбитальные аппараты врага. Судя по повторному запросу данных логистики, все шло по плану. Но это было не так. По пути к грузовому люку солдат замешкался. «Ты умрешь», — сказал он. «Я не могу умереть», — ответил ассистент. «Я не живу». «Твое существование окончено. Не имеет значения. Неисправность?» «Нет», — ответил солдат. Он поднялся к люку и вылетел из корабля на бомбе.